Рабскаль покачал головой, снисходительно улыбаясь. Затем снова вскочил с места, с тоской оглядывая берег. Несколько хранителей и драконов с криками и смехом плескались в воде. Тац привел Фенте на берег и, похоже, оттирал песком ее чешую. Драконица так и млела от удовольствия. Элис посмотрела на непросохшие буквы. Она посыпала бумагу песком, чтобы высушить чернила. Выждала миг и стряхнула его, приготовила следующий лист. А потом... Рабскальб пробежался взад-вперед, нетерпеливый, словно рвущийся с поводка пес. Ну, понимаешь, она ела, спала и росла. Но нам обоим стало одиноко. И однажды Хебе сказала, давай полетим в Кельсингру. А я спросил, ты сможешь ее найти? И она ответила, что, наверное, сможет. Тогда я спросил, а ты сможешь лететь так далеко? — И она ответила, что, наверное, сможет, если только приземляться на ночь и отдыхать. И не садиться на реку, потому что она точно не сумеет взлететь с воды. А после того, как она в тот раз застряла, она ненавидит воду. Так что я сказал, ладно, тогда полетели. И мы полетели. И мы нашли Экельсингру. Но тут никого не было. Я страшно расстроился, подумав, что должно быть, все вы погибли. Но Хеби сказала, нет, я чувствую других драконов. Только они меня не слышат. Так что мы начали каждый день летать по округе, смотреть и звать. И затем однажды мы услышали, как трубят драконы, как будто начинается большая драка. И мы спустились. И выяснили, что это всего лишь синтара расшумелась. Зато мы нашли там вас и сказали идти сюда. И вот мы все здесь. Рабскаль молчал, пока перо Элис не замерло. — Ну что? — нетерпеливо спросил он. — Уже все? Теперь потомки все узнают? — Узнают, Рабскаль. И ваши с имена будут помнить многие поколения. Похоже, ее слова, наконец, заставили его замереть. Он взглянул на Элис и заулыбался. Это хорошо, просто чудно. Хебби это понравится. Поначалу она сомневалась насчет своего имени. Может, мне стоило придумать что-нибудь длиннее, величественнее. Но я никогда прежде не называл драконов, — пояснил он и дернул одним плечом. Она уже привыкла и теперь ей нравится ее имя. Что ж, многие отныне будут помнить Хебе как драконицу, вернувшую нам Кельсингру и ее историю, — заверила его Элис и снова поглядела на сверкающий город по ту сторону стремительно несущегося потока. Какое же мучение видеть ее и не иметь возможности добраться туда. Не могу дождаться того дня, когда пройдусь по этим улицам, войду в дома, увижу, что ждет нас там. Я отваживаюсь надеяться на городские хроники, свитки, может, даже библиотеку. На самом деле там почти ничего нет. Пожав плечами, отмел ее мечтание Рапскаль. Почти все дерево сгнило. Там, где я спал, не было ни свитков, ни книг. Мы с Хебе пару дней там бродили. Просто пустой город. Ты уже был там. Почему до сих пор я не приходило это в голову? «Ведь Рабскалью с его драконицей опасное течение нипочем. Конечно, они первым делом побывали в основной части древнего города старших. Рабскаль, погоди, вернись, присядь. Мне необходимо узнать, что вы видели». Он обернулся, едва не извиваясь от нетерпения, отчего снова стал похож на мальчишку. «Пожалуйста, госпожа Элис, не сейчас. Хебе поохотится, поест и поспит, а потом, когда она проснется, я попрошу ее отнести тебя туда». «Тогда ты все увидишь сама, запишешь, зарисуешь и все такое». «Но я так давно не виделся с друзьями и соскучился». «Что? Я слишком долго пробыл один. Мне было не с кем поговорить и...» «Нет, я не об этом. Хеби отнесет меня в Кельсингру? Она полетит туда со мной?» Рабскаль поглядел на нее, склонив голову на бок. «Ну да. Плавает она не очень хорошо, знаешь ли, поэтому придется лететь». Плавать Хеби вообще больше не любит. Даже бродить по мелководью не любит с тех пор, как мы с ней застряли на реке. Нет, конечно же, не любит. И кто может ее винить? Но, но она позволит мне полететь на ней. Я смогу полететь на драконьей спине? Да, она отнесет тебя в Кельсингру. И тогда ты сама все увидишь и запишешь столько, сколько захочешь. А я пока пойду вниз к друзьям. Ну, если ты, конечно, не возражаешь, пожалуйста, госпожа, — Конечно, я не возражаю. Спасибо тебе, Рапскаль. Большое тебе спасибо. — Да не за что, госпожа. Уверен, она не будет против. Затем, будто опасаясь, что она снова задержит его, Рапскаль развернулся и побежал. Элис смотрела ему вслед. Смотрела, как сверкают на солнце длинные, покрытые красной чешуей ноги. Одежда теперь смотрелась на нем нелепо. Рваные штаны стали слишком коротки для ног старшего, а потрепанная рубаха, давно лишившаяся пуговиц, хлопала на бегу. Рабскаль стремительно удалялся, что-то крича друзьям. Они обернулись, окликнули его в ответ, жестами приглашая поторопиться и подзывая к себе. «Что же он изменился?» — заметил Левтрин, наблюдая, как Рабскаль несется вниз по зеленому склону холма к реке. «Не так сильно, как кажется», — отозвалась Элис, обернувшись к нему. Она улыбалась, не замечая, что нос у нее испачкан чернилами. Левтрин подошел к ней, развернул к себе лицом и поцеловал. А затем попытался стереть пятнышко, но только размазал по щеке. Засмеялся и показал ей испачканные чернилами пальцы. «Ой, нет!» — воскликнула Элис, достала из кармана потрепанный носовой платок и принялась вытирать лицо. «Теперь чисто?» «Почти!» — ответил он, взяв ее за руку. Какая же Элис, все-таки утонченная дама, переживать из-за такой ерунды, как пятнышко чернил на лице? Левтрино это нравилось. Вижу, ты прибавила к своим записям еще несколько страниц. Выудила из него полный рассказ. Лишь краткое изложение того, что с ним случилось, и как он снова нас нашел, улыбнулась Элис. И изумленно покачала головой, эта молодежь так спокойно ко всему относится. Он не видит ничего из ряда вон выходящего в том, что нашел место, где пасутся одичавшие овцы или козы, близ руин, наверняка оставшихся от древнего строения старших. Он даже не задумался, насколько важно то, что он открыл землю, сухую землю, где может пастись скот прямо на реке дождевых чащоб. Ты понимаешь, что это значит для трехога или косарика можно будет выращивать мясо, возможно, даже овец на шерсть? а он отзывается об этом как о занятном месте с теплой площадкой для его драконицы. — Что, согласен, это значительное открытие, но, скорее всего, его не удастся повторить снова. — Еще как удастся! — Стоит только драконам начать летать, — возразила Элис, а затем, к изумлению, Левтрина бросилась ему на шею. — лифтрин ты ни за что не угадаешь, что пообещал мне Рапскальд. Он сказал, что попросит Хебе отнести меня за реку в основную часть Кельсингры, и я смогу гулять по улицам сколько пожелаю. Капитана едва ли не обидел ее восторг. — Но я же сам обещал отвезти тебя туда. — Ну, просто пока у того берега нет безопасной стоянки для Смоленова. но ну, может, завтра он перевезет нас за середину реки, чтобы остаток пути мы проделали на лодке, а вечером вернется за нами. Сейчас ему негде там встать, для багров слишком глубоко. Он, конечно, умеет двигаться по мелководью против медленного течения, но в такой глубокой и быстрой реке ему придется тяжело. Завтра. Мы сможем уже завтра побывать там вместе. Она вообще расслышала хоть слово из того, что он сказал. Да, милая, конечно, сможем. Только Баркас не сможет причалить к тому берегу. Но в будущем, когда восстановят пристани, и это станет возможным. Элис... Взглянула на последние листы бумаги, затем поднесла к свету оставшийся пузырек с чернилами. «Ох, Лифтрин, как же глупо вышло! Всю дорогу я записывала каждую мелочь. И вот теперь, когда мы здесь, на окраине главного и почти невредимого города старших, у меня осталось лишь пара листов бумаги и капли чернил». Капитан с нежностью покачал головой. «Что ж, когда вернемся в тряхок?» «Придется купить тебе целый ящик бумаги и бочонок чернил». Посулил он и игриво выхватил из ее рук истрепанный носовой платок и еще, пожалуй, запас платков. «Что?» — переспросила она. И вся живость и веселье внезапно схлынули с ее лица. «Трехок? Вернемся в трехок?» Капитан склонил голову на бок. «Ну, полагаю, нам надо будет вернуться еще до зимы» или хранителям придется разгуливать по холоду почти нагишом. И хотя мясо, рыба и свежая зелень — это прекрасно, но лично я уже начинаю тасковать даже по такому хлебу, как корабельные галеты. И дюжине других вещей, без которых нам пришлось обходиться. Капитан улыбнулся в предвкушении. Элис только растерянно смотрела на него. — Вернемся в тряхок? — Ну, конечно. — — Ты не могла не знать, что рано или поздно нам придется вернуться. — Яну... Нет, я об этом не задумывалась. Мне совершенно не хотелось возвращаться не в тряхок, не в удачный... Лифтрин поглядел на ее огорченное лицо и осторожно заключил Элис в объятия. — Элис, Элис, ты же не думаешь, что я отпущу тебя? — Да, мы вернемся в тряхок, вернемся вместе, как и пришли сюда... «Смоленой покажет тебе, на что способен, когда идет по течению, когда знает, куда идет, когда толпа бредущих драконов не задает ему темп. Мы спустимся до косарика, закажем там провизию. Ты отчитаешься перед тамошним советом, а я получу заработанные деньги. Да, и еще ты расскажешь обо всем старшей Малте». Элис смотрела на капитана, и жизнь постепенно возвращалась к ее лицу. Глаза ее снова заблестели — — Ну, а потом мы пойдем в тряхок, возьмем груз и вернемся сюда еще до начала зимы, — продолжал свой рассказ Левтрин. — Вернемся с одеялами, ножами, чаем и кофе, хлебом и всем-всем-всем. До сих пор я никогда не видел ни стада овец, ни яблони. Но, судя по тому, что я слышал, тут им самое место. Поэтому мы закажем и это тоже, а по весне снова съездим в тряхок и заберем свой заказ. «Семена, животных и всякое такое из удачного и других мест...» «Погляди вокруг, Элис. Ты видишь древний город, и он, конечно, прекрасен. Но я вижу еще и то, чего никогда не было в дождевых чищобах — пахотную землю. Может, спустя столько поколений жители дождевых чищоб наконец-то смогут себя прокормить, не выкапывая реликвий старших? Мы все изменим, Элис, всё. Они сверкали медью и серебром, лёжа бок о бок на песчаном берегу. Оба отдыхали, вытянувшись и полностью расслабившись. У Седрика ныла спина и саднили руки от усилий. Зато Релбда сияла, словно новенькая медная монета. Она снова начала расти, он был уверен. И шея, и хвост вытянулись и сделались изящнее, а крылья становились всё сильнее. Рядом с нею крепко спал плевок, только ребра мерно вздымались и опадали. Седрик взглянул на Хебе, выписывавшую круги в Поднебесье, и тут же драконица сложила крылья, плотно прижав к телу, и нырнула вниз. На миг Седрика охватила острая зависть. Затем он посмотрел на рэлду и зависть отступила. Всему свое время. Уже скоро солнечный свет заиграет и на раскинутых в полете медных крыльях — Ну, а пока что с него довольна и того, что она крепко спит. Никогда не видел ничего столь же прекрасного, как чистая Релбда. Ее блеск ни с чем не сравнится. Седрик сидел на берегу. В паре шагов от него у кромки воды Карсон медленно выпрямился, стряхивая воду с рук. Они оба большую часть дня ухаживали за драконами. На заре Карсон сходил на охоту и вернулся с оленем. Драконы были не в восторге от того, что добычей придется делиться, но он настоял. Пока они ели, оба умудрились перепачкаться кровью с головы до пят, и тогда уже Седрик настоял на хорошем купании для обоих. Закончив работу, Карсон сбросил рубаху и пошел отмывать в реке руки. Он подошел к Седрику, на ходу вытираясь снятой одеждой. Теперь чешуйки на его руках поблескивали серебром а на темных волосах и на груди, и предплечьях сверкали капли воды. Охотник улыбался. «Ну, вообще-то, я видал кое-что не менее прекрасное, мой медный друг». Он швырнул рубашку на земь и присел на песок рядом с Седриком. Провел пальцем вдоль полоски чешуи на обнаженной спине юноши. Седрик вздрогнул от восторга, а Карсон обнял его и привлек к себе. «Давай поспим» пока они тоже спят», — предложил Карсон, положив подбородок на макушку любовника. «А когда проснемся, я возьму тебя на охоту». «Но я не умею охотиться», — признался Седрик. «Потому я и буду тебя учить», — пояснил охотник. Он говорил, а юноша ощущал, как слова гулкой дрожью отдаются у него в груди. «Значит, похоже на работу», — пожаловался Седрик. «Грязную, кровавую работу». «А что, если я не хочу этому учиться?» «Ох уж эти ленивые, удачнинские мальчишки!» — посетовал Карсон. Он откинулся на нагретый песок, увлекая за собой Седрика. Одной рукой он прикрыл от солнца глаза, а свободную ладонь подложил под затылок Седрика, нежно запустив пальцы ему в волосы. Охотник вздохнул. «Наверное, тогда придется придумать, чему еще я могу тебя научить?» Седрик вздохнул в ответ. Он перехватил руку Карсона, поднес к губам и поцеловал ладонь. «Вот это может и сработать», — согласился он. Тимара сидела на краю лужайки, где уже начинался береговой обрыв. Место было удивительное. У нее за спиной раскинулся слегка покатый, просторный и сухой луг, поросший высокой зеленой травой. А затем он вдруг резко обрывался, земля круто уходила вниз — и уже там начинался песчаный каменистый берег. Прежде Тимара подобного места не могла даже вообразить. Было так приятно сидеть на краю луга, болтая ногами над обрывом. Солнце согревало кожу, облегчая ноющую боль в спине. Девушка закрыла глаза и подставила лицо лучам. Тепло. Свет и тепло теперь особенно ее радовали. Она знала, что они ускоряют ее перемены. Теперь она чувствовала их так же отчетливо, как некогда ощущала режущиеся зубы. не Нелишенная приятности боль. Тимара повела плечами, и ее сложенные крылья задели накинутую поверх рубаху. Сильвия помогла сделать и обметать прорези в ткани, но Тимаре было неловко выставлять крылья на всеобщее обозрение. Чаще всего она держала их под одеждой. «Все вокруг...» Твердила она себе, знают о том, что у нее есть крылья. Порой ей казалось глупым их скрывать. С другой стороны, думала она, все знают и о том, что у нее есть грудь. Но она же ее прикрывает. Тимара чуть улыбалась такому сравнению. Мальчишек, похоже, крайне занимало и то, и другое. Тимара услышала шорох шагов по траве за миг до того, как он присел рядом с нею. «Чему ты улыбаешься?» «Да так, ничему», — отмахнулась Тимара, — Открыла глаза и повернулась к тацу лицом. Чем занимался? Учил Дэви ухаживать за Калу. Ну и здоровенный у него дракон. А Фэнте не выражает, что ты чистишь Калу? Тац печально усмехнулся. Куда меньше, чем лектор. В итоге мне пришлось отвести его в сторонку и прямо объяснить, что у него нет поводов для ревности. Я просто помогаю Дэви с драконом. «Сам Дэви в этом смысле меня ничуть не интересует!» Тимара невольно заулыбалась в ответ. В последнее время общаться с Татцем стало чуточку проще. Ей даже казалось, что они снова стали друзьями, какими были в триходе. И сейчас она беззастенчиво рассматривала его, оценивая, сколько прибавилось чешуи. «Фэнте быстро тебя перерождает», — заметила она. «Драконица не стала воспроизводить в хранителе собственный зеленый цвет» вместо того выбрав бронзовый с черным. Чешуйки на Татсе были мелкие, едва заметные. Фенте подвела глаза Татсе черным и придала коже бронзовый оттенок. Волосы и брови она сохранила. Тимара поймала себя на том, что одобрительно кивает решению Фенте. Большинство драконов, похоже, меняло хранителей по собственному образу и подобию. Фенте же предпочла оставить Татсе почти таким же, каким он был, вплоть до того, что вернула цвет бледнеющим рабским татуировкам на лице. Она говорит, это все тепло здешнего солнца и свет. А как насчет тебя? Синтара продолжает тебя менять? Я продолжаю меняться, — просто ответила Тимара. Несмотря на ту стычку на реке, между ними так ничего и не решилось. Иногда это казалось ей самым удивительным из всего происходящего. Другие хранители никогда не ссорились со своими драконами. Драконы редко повышали на них голос, у них просто не было повода. Хранители понимали, что находятся под воздействием чар, но это их не беспокоило. У них с Синтарой все было иначе. Они прямо высказывали друг другу все, что думают, и Тимару это вовсе не огорчало. С той последней бурной ссоры их отношения никак не переменились. Тимара ухаживала за драконицей, приносила ей добычу, если охота оказывалась удачной. Она восхищалась красотой Синтары, точно так же, как наслаждалась бы жизнью в прекрасном доме, или как некогда радовалась картинам и музыке соседей по сверчковым домикам. Но она не путала прекрасный облик с самой драконицей. «Ты что-то притихла», — осторожно заметил Тац. «Задумалась, вот и все. Ты в последнее время много думаешь». «Верно. Но мне не кажется, что это так уж плохо. Я вовсе не имел этого в виду». «Знаю». Он расстроенно поёрзал на месте, затем вздохнул. «Тимара, я что, разрушил всё, что между нами было?» Она обернулась к нему и искренне улыбнулась. «Нет, что ты, конечно, нет. Ты просто...» «Ну, точнее, мы с тобой просто дошли до той точки, когда нам пришлось обсудить, что будет дальше». Вовсе неплохо, что мы до нее дошли. Но ведь дальше-то ничего и не было. Негромко пробурчал Тац, отвернувшись от Тимары. Она невольно улыбнулась. Нет, кое-что было. Просто не то, чего ожидал ты. Я сказала нет, и я имела в виду именно это. И до сих пор имею Тац. Но дело не в тебе. Дело в том, что мне самой нужно свыкнуться с тем, во что я превращаюсь. Причем по одному изменению за раз. Тац поглядел на нее. Ресницы у него были длинные и густые, как прежде. — Значит, это не навсегда? Это всего лишь временное решение? — Тац. Начала она, но осеклась, потому что рядом с ней шлепнулся на траву рабскаль Тимара вздрогнула. Она до сих пор еще не привыкла к тому, что он вернулся. Улыбка сама собой заиграла у нее на губах. — Как же невероятно здорово, что он вернулся! Тац тихонько вздохнул, но совершенно искренне улыбнулся другу. — Ну, давай же скорее посмотрим, — приветствовал ее Рапскаль. — На что посмотрим? — На твои крылья, конечно. Все уже их видели, кроме меня. Достань их, я хочу взглянуть. Рапскаль, они еще, не... ну, они еще не выросли. Тимара не могла придумать, что еще ему сказать. Не знала, как поточнее выразить то, что она имела в виду. «Я пока не готова к тому, чтобы другие их видели», — нашлась она. Он склонил голову на бок, солнце заиграло на чешуйчатых скулах, и Тимара едва совладала с желанием потрогать его лицо пальцем. Рабскаль недоуменно пожал плечами. «Но другие их все равно уже видели, тогда на реке. Ну, даже я видел, хоть и мельком, когда мы пролетали над вами. Так что будет только честно, если ты покажешь мне их сейчас. Ведь все остальные уже могли посмотреть». «Чушь какая-то! Пожалуйста!» Тимара попыталась вспомнить, просил ли он ее о чем-нибудь прежде. Если и просил, то не так. Она не ответила, но потянулась рукой за спину к прорезям в рубашке и попробовала нашарить кончики крыльев. «О, я помогу!» — предложил рабскаль Не успела Тимара отказаться, как его пальцы взялись за кончики крыльев, и он одно за другим осторожно вынул их из-под рубашки. От его нежного прикосновения по спине девушки прошла внезапная дрожь, и крылья в ответ тоже затрепетали. «О, — изумился Рапскаль, — расправь их, покажи мне узор!» Тимара покосилась на него. Лицо юноши сияло восторгом. Она застенчиво поглядела на Таца. Он смотрел на ее крылья так, словно до сих пор пытался осознать, что теперь они являются ее частью. «Я еще только учусь ими управлять!» — негромко призналась Тимара — И вдруг ей захотелось, чтобы они оба их увидели. Она закрыла глаза и сосредоточилась на том, как солнечное тепло ласкает крылья. «Сильвия была права», — внезапно решила девушка. «Они похожи на пальцы, растущие из спины. Пальцы, длинные пальцы на руках». Она открыла глаза и посмотрела на свои руки. Плотно свела пальцы вместе, а затем, очень медленно, прислушиваясь к каждой мышце, к малейшему движению, растопырила их. И поняла, что это сработало, когда услышала, как ахнул Рапскаль. «О, они красивые! Можно потрогать?» Рапскаль, я не думаю, начала она, но он ее не слушал. У Хебя поначалу были такие же. Кожица тонкая, словно пергамент, и просвечивает так, что цветов незаметно. «Я хочу расправить их до конца, чтоб как следует рассмотреть». Он сдвинулся ей за спину и взял в каждую руку по кончику крыла. Затем осторожно, как если бы она была бабочкой, полностью расправил крылья, подставив их солнечным лучам. Тимара ощутил разницу, почувствовала, как сначала их свет, а затем и жар касаются крыльев. Тепло разливалось по ним, словно вода. «Краски только что стали ярче», — негромко заметил Тац. «Надо каждый день так делать», — решительно заявил Рапскаль. «И тебе следует учиться ими шевелить, чтобы укрепить и помочь им вырасти, а то иначе ты никогда не взлетишь». Но она не сможет на них летать, — поспешно вставил Тац, словно опасаясь, что Рабскаль заденет чувства Тимары. Я слышал, как ей об этом говорила Синтара. Драконица сказала, что Тимара должна быть благодарна уже за красивые крылья, но летать на них она не сможет. Рабскаль весело рассмеялся. О, то же самое мне все говорили о Хебе. Не валяй дурака, конечно, она сможет летать. Просто надо пробовать каждый день. Он подался вперед и зашептал ей на ухо, — не волнуйся, Тимара, я помогу тебе тренироваться каждый день, совсем как помогал Хебби, и ты полетишь. Синтара поднялась на самую вершину холма. Отсюда можно было окинуть взглядом весь обширный покатый луг — Кельсингра. Они вернулись. Высокий шпиль, план башни и сверкающие каменные крыши города манили ее с другого берега глубокой быстрой реки. Чуть раньше днем Синтара наблюдала, как охотится Хеби. Она видела, как красная драконица расправила крылья и почти без усилий взмыла в небо. На миг ее крылья усердно захлопали, а затем она поймала воздушный поток над рекой и поднялась. За считанные мгновения она уменьшилась до размеров вороны, а затем и охотящегося в вышине ястреба. Хеби кружила высоко над городом, А Синтара смотрела и мучительно вспоминала, на что это похоже. Как ты расправляешь крылья, чтобы поймать восходящий поток теплого воздуха, и как выпускаешь из-под них ветер, чтобы заскользить вниз. Она помнила. Она знала. Она была драконом, владычицей трех стихий, королевой земли, небес и воды. Кельсингру с колодцами сладкого серебра отделяет от нее только река. Настоящий дракон просто расправил бы крылья и полетел туда. Синтара раскинула крылья, ощутила на них солнечное тепло, почувствовала, как они согреваются под поцелуями света. Она слегка пошевелила ими, и ее коснулся поднятый ими ветер. Драконица вспомнила, как Тимара высмеивала ее, обзывая ленивой и даже глупой. Вспомнила ранние нелепые попытки Хебе взлететь. Какой неуклюжей казалась тогда красная, какой нескладной! Когда раз за разом пробовала оторваться от земли и терпела неудачу, в ней тогда вовсе не было гордости, ни капли достоинства. Она услышала далекий крик, пронзительный посвист охотящегося дракона. Зоркие глаза сейчас же нашли в поднебесье Хебе, сложившую крылья и ринувшуюся на добычу. — Что-то крупное, — внезапно уверилась Синтара, — что-то крупное, мясистое, горячее от крови. Она встряхнула крылья в лучах летнего солнца, Под ней расстилался широкий и зеленый склон холма, а за рекой была Кельсингра — город старших и драконов. Синтара пробежала с полдюжины шагов, прежде чем отважилась взмахнуть крыльями. Лапы на краткий миг оторвались от земли, а затем она обрушилась обратно, но не упала. Широко раскинутые крылья поддержали ее, смечив приземление. «Синтара!» — услышала на чей-то изумленный крик. «Взгляните на Синтару!» Еще одна короткая пробежка. И на этот раз она замахала крыльями размереннее и сильнее и, подпрыгнув, оторвалась от земли. Семнадцатый день месяца дождей, шестой год Вольного союза торговцев. От Дитозе, смотрительнице голубятни в Трихоге, Рейлу, исполняющему обязанности смотрителя голубятни в Удачном. Официальное уведомление от семи торговца Душанка из Трихога что в Дождевых Чащобах предназначенная для публичного оглашения в Совете торговцев Удачного и гласящая, что семья торговца Душанка и Стрихога в Дождевых Чащобах намерена принять предложение семьи торговца данвар роу и соединить узами брака их отпрысков. Рейл, выходит, ты первым узнаешь об официальном оглашении. Эрик и Дитозе. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Февраль 2021 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Сергей Кирсанов.